Алексей Санч обратился к разводу, другому выходу, избранному некоторыми из тех мужей, которых он вспомнил, перебирая в воспоминания все известные случаи разводов. Их было очень много в самом высшем ему хорошо известном обществе. Алексей Санч не нашел ни одного, где бы цель развода была та,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 видел то, что известная утонченность этой жизни не допускала и применения этих доказательств, если бы они и были, что применение этих доказательств уронило бы его, в общественном мнении, более, чем ее. Попытка развода могла, привести только к скандальному процессу, который был бы находкой для врагов, для клеветы и унижения его высокого положения в свете. Главная же цель — определение положения с наименьшим расстройством не достигалось и через развод. Кроме того, при разводе, даже при попытке развода, очевидно было, что жена разрывала отношения с мужем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 Одна мысль эта так раздражала Алексея Александровича, что только представив себе это, он замычал от внутренней боли и приподнялся и переменил место в карете, и долго после этого нахмуренный завертывал свои зябкие костлявые ноги пушистым пледом. Кроме формального развода. Можно было еще поступить, как Карибанов, Паскудин. И этот добрый драм, то есть разъехаться с женой, продолжал он думать, успокоившись. Но и эта мера представляла те же неудобства позора, как и при разводе. И главное, это, точно так же, как и формальный развод, бросало его жену в объятия Вронского.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 случившееся, и употребив все зависящие меры для прекращения связи и, главное, в чем самому себе он не признавался, для наказания ее. Я должен объявить свое решение, что, обдумав то тяжелое положение, в которое она поставила семью, все другие выходы будут хуже, для обеих сторон, чем внешнее статус-кво, прежнее положение. И что таковое, я согласен соблюдать, но под строгим условием исполнения с ее стороны моей воли, то есть прекращения отношений с любовником». Подтверждение этого решения, когда оно уже было окончательно принято, Алексею Александровичу пришло еще одно важное соображение. «Только при таком решении я поступаю и сообразно с религией», сказал он себе, «только при этом решении я не отвергаю от себя преступную жену, а даю ей возможность исправления».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 «Да, пройдет время, все устрояющее время, и отношения восстановятся прежние, сказал себе Алексей то есть восстановятся в такой степени, что я не буду чувствовать расстройство в течение своей жизни, она должна быть несчастлива. Но я не виноват, и потому не могу быть». Несчастлив.